не удержался, обернулся и усмехнулся в свой черёд. Однако у следующего светофора каждый пешеход, пересекающий улицу у меня перед носом, считал своим долгом одарить меня сочувственной снисходительной улыбкой. Как только вспыхнул зелёный сигнал, я свернул с Мейн-стрит в сторону. Это была первая неприятность, а вторая заключалась в том, что девчонка, назначившая мне свидание, никуда со мной не поехала. Я ее не осуждаю. Прежде всего, она заметила, как я одет, что не украсила меня в её глазах. Потом я показал ей на Джордан у бровки тротуара, и она кивнула без малейшего интереса, заявив всего лишь, что «телега забавная». И это не украсило её в моих глазах. Девчонка была прихорошенькая, по имени Наоми Вейгант, и без промедления дала мне понять, хоть и не сказала прямо, что намерена показаться нынче на людях, хорошо бы на танцплощадке, а не тратить время попусту, катаясь на старом рыдване. Я тогда заявил ей, что твёрдо решил посвятить сегодняшний вечер Джордану. Составит она мне компанию, буду рад. Откажется, что ж поделаешь? Ровно через 8 секунд она открыла дверцу и выпорхнула, а я так рванул от бровки, что поцарапал резину. Настроение у меня испортилось, как испортилось бы и у вас. Мне хотелось выбраться из города и побыть в одиночестве, поэтому я врубил вторую передачу и погнал машину к заброшенной кресвелской дороге. Когда-то эта дорога была единственной всего-то две полосы, по одной в каждом направлении, и таких узких, что встречные едва могли разминуться. Теперь вот уже 15 лет, как проложена новая четырёхполосная автострада. Прямая, как линейка, не считая двух плавных кривых, на которых можно держать 90 миль в час. По автостраде до кресвела 7 миль, и их легко преодолеть за 5 минут, а то и быстрее. А по старой дороге целых 12 миль, множество поворотов, к тому же участок длиной в полмили близ Кресвилла однажды размыло, бетон потрескался, а кое-где провалился. Ехать надо на низшей передаче. Так что сегодня никто не пользуется этой дорогой, кроме четырёх-пяти фермеров, обосновавшихся на участке вдоль неё. И как только я вырулил на старую дорогу и очутился меж обступивших её мощных старых деревьев, то сразу почувствовал себя гораздо лучше. В сущности, я не ехал, а крался. Миль 30 в час, не более. И я повернул обратно к Хайлесбергу задолго до скверного участка. И всё стало просто чудесно. Love me tender. Я по натуре не гонщик, и, по-моему, правы те, кто заявляє, что самое милое дело выехать ненадолго и не мешкая вернуться домой, в точности так, как бывало, пока люди не укрылись за толстенными листами стекла и металла, и не принялись носиться по суперавтострадам, глядя не по сторонам, а лишь на белые разделительные линии. Ветровое стекло крепилось на шарнирах, я откинул его на капот. Летний воздух обвивал мне лицо, трепал волосы, а полотно дороги сбоку и снизу бежало близко-близко. Казалось, я могу дотянуться до бетона рукой. И воздух был напоён густыми ароматами сумерек, сочными, берущими за душу руладами насекомых. Я даже не думал ни о чём, просто наслаждался жизнью. Одна из прежних реклам Джордана Плейбоя, получивших в своё время широкое распространение, называла его изящным богатырём, а далее следовало. В скорости машина соперничает с ветром, как аэроплан. Это приобретение для настоящего мужчины. Тут не может быть двух мнений. Или для женщины, которая искренне любит загородные прогулки. По нынешним вкусам звучит, пожалуй, витиевато а мы опасаемся вычурности и потешаемся над ней в порядке самозащиты. Но я сто раз предпочту подобную вычурность с сухим описанием достоинства ремней безопасности. Как бы то ни было, я с восторгом скользил по старой дороге, наслаждался летним вечером, пребыванием на вольном воздухе и природой вокруг, и мысли у меня возникало не больше, чем у пса, высунувшего нос из окна машины, прижмурившего глаза от воздушного потока — и испытывающего одно чувство, которое мы, люди, так часто забываем — радость жизни. Я сам не заметил, как начал петь в полный голос, и выбрал старую-престарую песню, наверное, ровесницу моего Джордана про Авалон, земной рай из легенд. Потом я спел «Голубое платье Алисы», только уже тихо, и ещё несколько песен, все как на подбор давние, а мимо мелькали поля, деревья, скотина на выпасе. Да, изредка навстречу из темноты выскакивала другая машина. Мне было хорошо. Лучше не придумаешь. Из глубины памяти вдруг, не знаю почему, просто шальная мыслишка мелькнула и удержалась. Всплыла фамилия Демпси. Я ведь видел Джека Демпси своими глазами. Шесть лет назад, когда мне было четырнадцать, родители возили меня в Нью-Йорк.